страница 453, список литературы, сборники текстов и переводов. Дартания, Тимофеева, Христоматия по античной литературе, Москва, 1965 год, том 1, греческая литература. Дартани Кондратьев Тимофеева. Христоматия по античной литературе. Москва, 1965 год. Том 2. Римская литература. Федоров Мирошенкова. Античная литература. Рим. Антология. Москва, 1988 год. Переводы древнегреческих авторов. Алкей. Перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Алкей. Перевод Гаспарова. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Алкифрон. Письма. Перевод Бирковой. Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. Второго-пятого веков. Москва, 1964 год. Алкман. Перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Анакреонт. Перевод Мея и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Андокид. Фролов. Социально-политическая борьба в Афинах в конце V века до нашей эры. Материалы и документы. Ленинград, 1964 год. Аполлодор. Мифологическая библиотека, перевод Баруховича, Ленинград, 1972 год. Аполлоний Радоский. Аргонавтика, перевод Церетели, Тбилиси, 1964 год. Аппиан, Гражданские войны, перевод под редакцией Жебелева. Ленинград, 1935 год. Аппиан. Митридатовые войны. Сирийские дела. Перевод Кондратьева. Вестник древней истории. 1946 год, номер 4. Аппиан. Римская история. Перевод Кондратьева. Вестник древней истории. 1950 год, номера 2-4. Аристотель. Поэтика. Перевод Гаспарова. Аристотель и античная литература. Москва, 1978 год. Аристотель. Риторика. Перевод Платоновой. Античные риторики. Москва, 1978 год. Аристофан. Комедии. Москва, 1954 год. Тома 1, 2. Аристофан. Избранные комедии. Перевод Адриана Петровского. Москва, 1974 год. Ариан Поход Александра. Перевод Сергеенко. Москва-Ленинград, 1962 год. археолог Перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Афиней. Пирующие софисты. Перевод Миллер и Гаспарова. Памятники поздней античной научно-художественной литературы II-V веков. Москва, 1964 год. Афиней. Пир софистов. Перевод Ашерова. Поздняя греческая проза. Москва, 1960 год. Ахилл Татий. Левкипа и Клитофонт. Перевод Чемберджи. Ахилл Татий. Лонг Петроний Апулей. Москва, 1969 год. «Война мышей и лягушек», перевод Альтмана, «Эллинские поэты», Москва, 1963 год. «Гелиодор», «Эфиопика», перевод под редакцией Ягунова, Москва, 1965 год. Конец третьей дорожки одиннадцатой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Гераклит. Перевод Дынника. Материалисты Древней Греции. Москва, 1955 год. Геродиан. История императорской власти после Марка. Вестник древней истории, 1972 год, номер первый, 1973 год, номер первый. Геродот. История. Перевод Стратоновского. Ленинград, 1972 год. Гесиод. Теогония. Работы и дни. Перевод Вересаева. Эллинские поэты. Москва, 1963 год. Гесиод. Щит Геракла. Перевод Цыбенко. Вестник древней истории, 1985 год, номер третий. Гиппократ. Избранные книги. Перевод Руднева. Москва, 1936 год. Сочинение. Москва, 1941-1944 годы. Тома второй, 3. Гиппонакт. Перевод Вячеслава Иванова и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Гомер. Илиада. Перевод Гнедича. Москва, 1981 год. Гомер, Одиссея. Перевод Жуковского. Москва, 1981 год. Гомеровские гимны. Перевод Вересаева. Эллинские поэты. Москва, 1963 год. Греческая эпиграмма. Москва, 1960 год. Демокрит. Тексты. Перевод исследователя Лурье. Ленинград, 1970 год. Демосфен. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Демосфен. Речи. Перевод Ратцига. Москва, 1954 год. Диоген Ларецкий. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод Гаспарова. Москва, 1979 год. Дион Хрисостом. Ораторы Греции. Москва. 1985 год. Дион Хрисостом. Речи. Перевод Гробарь пасек Поздняя греческая проза. Москва, 1960 год. Дионисий Галикарнасский. О соединении слов. Перевод Гаспарова. Античные риторики. Москва. 1978 год. Еврипид. трагедии. Перевод Иннокентия Анненского и Апта. Москва. 1980 год. Тома 1-2. Ивик. Перевод Вересаева. Античная лирика. Москва. 1968 год. Страница 454. Иосиф Флавий иудейская война. Перевод Чертка. Санкт-Петербург, 1900 год. И Сократ. Ораторы Греции. Москва 1985 год. И Сократ. Письма, речи. Перевод под редакцией Колобовой. Вестник древней истории, 1965 год, номер 3, 1969 год, номер второй. Каллимах. Гимны, эпиграммы. Перевод Аверинцева, Грабарь-Пасек и других. Александрийская поэзия. Москва, 1972 год. Квинт Смирнский. После Гомера. Перевод Грабарь-Пасек. Памятники поздней античной поэзии и прозы. Второго-пятого веков. Москва, 1964 год. Ксенофонд, Анабасис. перевод Максимовой, Москва-Ленинград, 1951 год. Ксенофонд, греческая история, перевод Лурье, Ленинград, 1935 год. Ксенофонд, Киропедия. Издание подготовили Барухович и Фролов. Москва, 1976 год. Ксенофонд. Сократические сочинения. Перевод Соболевского. Москва, Ленинград, 1935 год. Ксенофонд Эфесский. Повесть о Габракоме и Антии. Перевод Поляковой и Филинковской. Москва, 1956 год. Либаний. Речи. Перевод Шестакова. Казань, 1912-1916 годы. Тома 1-2. Либаний. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Лисий, речи. Перевод Соболевского. Москва, 1933 год. Лонг, Дафнис и Хлоя. Перевод Кондратьева. Москва, 1957 год. Лукиан. Собрание сочинений. Москва, Ленинград. 1935 год. Тома 1, 2. Лукиан. Избранная. Москва, 1987 год. Марк Аврелий Антоний. Размышления. Перевод издания подготовили Даватур Гаврилов и Уит. Ленинград, 1985 год. Минандр. Комедии. Герод Мимиамбы. Москва, 1964 год. Минандр. Комедии. Фрагменты. Издание подготовил Ярха. Москва, 1982 год. Мимнерм. Перевод Вересаева. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Нон. Поэма о Дионисе. Перевод «Грабарь-Пасек». Памятники поздней античной поэзии и прозы ii пятого веков. Москва, 1964 год. О возвышенном. Перевод «Чистяковый». Москва-Ленинград, 1966 год. Павсаний. Описание Эллады. Перевод Кондратьева. Москва, 1938-1940 годы. Тома, 1-2. Пиндар, Вакхилит, Оды, фрагменты. Издание подготовил Гаспаров. Москва, 1980 год. Платон, сочинение. Москва, 1968-1972 годы. Тома 1-3. Платон. Диалоги. Москва, 1986 год. Плутарх. Сравнительное жизнеописание. Издание подготовил Соболевский и другие. Москва, 1961-1964 годы, тома 1-3. Плутарх. Избранные жизнеописания в двух томах. Москва, 1987 год. Полибий. История. Перевод Мищенко. Москва, 1890-1899 годы. Тома 1-3. Сапфо. Перевод Вячеслава Иванова, Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Сапфо. Перевод Вересаева, Церетели и других. Парнас, антология античной лирики. Москва, 1980 год. Симонит Амургоский. Перевод Вересаева и Церетели. Парнас, антология античной лирики. Москва, 1980 год. Симонит Киосский, перевод Ашерова и других. Парнас, антология античной лирики, Москва, 1980 год. Салон, перевод Церетели и других. Парнас, антология античной лирики, Москва, 1980 год. Софокл, драмы. Перевод Шервинского. Москва, 1988 год. Стесихор. Перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Тиртей. Перевод Латышева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Феогнид. Перевод Вересаева и Апта. Античная лирика. Москва, 1968 год. Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии и эпиграммы. Перевод Грабарь-Пасек. Москва, 1958 год. Феофраст. Характеры. Перевод Стратановского. Ленинград, 1974 год. Филострат. Картины. Калистрат. Статуи. Перевод Кондратьева. Москва-Ленинград, 1936 год. Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. Издание подготовлено Рабинович. Москва, 1985 год. Фукидит. История. Издание подготовил Стратановский и другие. Ленинград, 1981 год. Харитон. Повесть о любви Херея и Калерои. Перевод И. И. Толстого. Москва, 1959 год. Эзоб. Басни. Перевод Гаспарова. Москва, 1968 год. Элиан. Пестрые рассказы. Перевод Поляковой. Москва-Ленинград, 1963 год. Элий-Аристид. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Элий-Аристид. По Римму. Перевод Турцевича. Санкт-Петербург, 1907 год. Эпиктет. Беседы. Перевод Тараняна. Вестник древней истории, 1975 год, номера 2-4. Эпикур. Перевод Соболевского. Лукреций. О природе вещей. Москва, 1947 год, том 2. Эсхил. Трагедии. Перевод Апта. Москва, 1971 год. Эсхин. Перевод под редакцией Колобовой. Вестник древней истории, 1962 год, номер 4, 1963 год, номер 1. Эсхин. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Юлиан Император. Письма. Перевод Фурмана. Вестник древней истории. 1970 год. Номера 1-3. Ямвлих. Вавилонская повесть. Перевод Ягунова. Поздняя греческая проза. Москва. 1960 год. Страница 455. Переводы римских авторов. Авол Гелий. Отические ночи. Перевод Кузнецовой. Памятники поздней античной научно-художественной литературы 2-5 веков. Москва, 1964 год. Авсони. Перевод Гаспарова, Шульца и других. Поздняя латинская поэзия. Москва, 1982 год. Аммиан Марцелин. История. Перевод Кулаковского и Сонни. Киев, 1906-1908 годы. Выпуски 1-3. Апулей. Апология. Метаморфозы Флориды. Перевод Кузьмина и Маркиша. 1960 год. Варрон. Сельское хозяйство. Перевод Сергеенко. Москва-Ленинград. 1963 год. Ворон Марк Теренций. О латинском языке. Перевод Каракулакова. Вопросы теории языкознания. Калинин, 1975 год. Вергилий. Буколики, Георгики, Энеида. Перевод Шервинского и Ашерова. Москва, 1979 год. Гораций, флаг, квинт, оды, эподы, сатиры, послания. Москва, 1970 год. Катон, Марк, порций, земледелие. Перевод Сергеенко, Москва, Ленинград, 1950 год. Катул, Тибул, проперций. Москва, 1963 год. Катул Гай Валерий. Книга стихотворений. Издание подготовлено Шервинским Гаспаровым. Москва, 1986 год. Квинтилиан. 12 книг риторических наставлений. Перевод Никольского. Санкт-Петербург, 1834 год, части первая-вторая. Клавдиан, перевод Гаспарова, Рабинович и других. Поздняя латинская поэзия, Москва, 1982 год. Курций Руф Квинт, история Александра Македонского, Москва, 1963 год. Ливий тит Римская история от основания города. Перевод под редакцией Адрианова. Москва, 1892-1899 годы. Тома 1-4. Ливий тит История от основания Рима. Книга 1. Перевод. Смирина Зелинского, историки Рима, Москва, 1970 год. Лукан Марк Анней, форсалия или поэма о гражданской войне. Перевод Остроумова, Москва-Ленинград, 1951 год. Тит. о природе вещей. Перевод Петровского. Москва, 1983 год. Марциал Марк Валерий. Эпиграммы. Перевод Петровского. Москва, 1968 год. Непод Корнелий. Биографии знаменитых полководцев. Перевод Тимошенко. Киев, 1883 год. Овидий Назон Публий, «Любовные элегии», перевод Шервинского, «Москва, 1963 год». Овидий, «Элегии и малые поэмы», «Москва, 1973 год». Овидий, «Метаморфозы», перевод Шервинского, «Москва, 1977 год». О Назон Публий. Скорбные элегии. Письма Спонта. Издание подготовили Гаспаров и Ашеров. Москва, 1978 год. Персий. Сатиры. Перевод Петровского. Римская сатира. Москва, 1957 год. Петроний. Сатирикон. Перевод Ярхо. Ахил Татий Лонг Петроний Апулей. Москва, 1969 год. Плавт Тит Макций. Комедии. Перевод Артюшкова. Москва 1933. 1937 годы. Тома 1-3. Плафт Тит Макций. Комедии в двух томах. Москва 1987 год. Плиний младший. Письма. Издание подготовили Сергейенко и Даватур. Москва 1982 год. Плиний старший. Естественная история. Книги 12-18. Катон, Ворон, Колумела, Плиний. О сельском хозяйстве. Москва, 1957 год. Солюстий, Крист, Гай. Сочинение. Перевод Горенштейна. Москва, 1981 год. Светонии Транквил Гай. Жизнь 12 Цезарей. Перевод Гаспарова. Москва, 1966 год. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. Трагедия. Перевод Ашерова. Составление и научная подготовка текста Гаспарова. Москва, 1986 год. Сенека. Сатира на смерть императора Клавдия. Перевод Петровского. Римская сатира. Москва, 1957 год. Тацит Корнелий. Перевод Бобовича и Кнабе. Ленинград, 1969 год. Тома 1-2. Теренций. комедии. Перевод Артюшкова. Москва, 1985 год. Федор и Бабрий. Басни. Перевод Гаспарова. Москва-Ленинград, 1966 год. Фронтон. Переписка. Перевод Стрельниковой. Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства ii пятого веков. Москва, 1964 год. Цезарь Юлий. Записки о Гальской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. Перевод Покровского. Москва. 1962 год. Цицерон. Диалоги о государстве, о законах. Издание подготовлено Веселовским и другими. Москва, 1966 год. Цицерон. О старости, о дружбе, об обязанностях. Издание подготовил Горнштейн. Москва, 1975 год. Цицерон, Марк Тулей, письма. Перевод Горенштейна, Ленинград, 1949-1951 годы, тома 1-3. Цицерон, речи. Перевод Горенштейна, Москва, 1962 год, тома 1-2 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Москва, 1972 год. Цицерон. Философские трактаты. Москва, 1985 год. Ювенал. Сатиры. Перевод Недовича и Петровского. Москва, Ленинград, 1937 год. Юстин, эпитома сочинений Помпея Трога, перевод деконского и рижского Вестник древней истории, 1954 год, номера 2-4, 1955 год, номер 1. Конец книги читал Владимир Сушков.